Глава 24 Если изначально Невский смотрел на меня, как на пустое место, после слов Морозовой его взгляд метнулся ко мне, ничего хорошего не предвещая. Великому княжичу крайне не понравилось, что боярышня не приняла его предложение поговорить наедине, и он сразу же нашел виновного. Меня. Впрочем, Василий Емельянович не стал терять время и воспользовался предоставленной возможностью. Виктория Львовна, я вернулся как только смог. Я бы примчался раньше, но это было бы дезертирство. Торопясь высказать все, что явно накопилось, заговорил он. Мне очень жаль, что с вашим отцом случилось такое горе, однако я никогда не отказывался от своих слов и готов заверить вас, что договоренность между мной и вашим отцом все еще в силе, — произнес он, глядя только на Морозову. Виктория промолчала, и великий княжич Московский продолжил. Я бы хотел, чтобы мы смогли обсудить все без посторонних, и... Василий Емельянович, негромко, но жестко пресекла его речь она. Вам ни к чему унижаться передо мной. Ваш отец, великий князь Московский, уже сказал все, что мне нужно было услышать, когда выносил приговор моему отцу. Больше никаких дел у Бояр Морозовых с великими князьями Невскими не будет. Это было сказано ясно и четко. Прощайте, Василий Емельянович. Она обернулась ко мне с улыбкой. «Дмитрий, прошу прощения, но они пора ли нам ехать?» «Разумеется», — кивнул я, помогая девушке сесть в машину. Великий княжич остался стоять рядом с нами, охрана все еще стояла так, чтобы отреагировать, если Рюрикович сорвется. И я видел по его лицу, как хочется Невскому разметать моих людей, растерзать меня и добиться от девушки благосклонности. Так что, закрыв дверь за Морозовой, я обернулся к великому княжичу Московскому. «До свидания, Василий Емельянович!» Поклонившись ему, как того требовал этикет, произнес я и пошел к водительской двери. Невский дернулся, но тут на крыльце театра возник Соколов, ведущий горскую под руку. «Василий Емельянович!» — позвал он капитана. «Какая встреча! И давно вы в столице? Не думал, что ваш батюшка так скоро позволит вам вернуться в Москву!» Взгляд Ивана Михайловича скользнул по моим людям, На его губах промелькнула улыбка. «Дмитрий Алексеевич, надеюсь, капитан вам не досаждал? Езжайте, княжич, не заставляйте свою дому скучать, а с Василием Емельяновичем мы еще поговорим. Не так ли, Вася?» Кивнув на прощание, я сел в машину. Виктория сидела все с тем же холодным выражением лица, с каким говорила с Невским. Бросив взгляд в окно, я увидел, как Соколов едва ли не насильно уводит московского Рюриковича «прочь от нас». Танк мягко завибрировал, стоило мне нажать на кнопку. Я обернулся к Виктории. «Пожалуйста, пристегнитесь». Девушка вздрогнула и, несколько раз моргнув, кивнула. «Простите, Дмитрий, эта встреча выбила меня из колеи». «Что ж, значит, мне придется постараться сделать так, чтобы она не испортила вам вечер», — отозвался я, выруливая на дорогу. Несколько минут мы ехали в полном молчании, пока, наконец, Морозова не заговорила. «Я должна перед вами объясниться», — произнесла она с тяжелым вздохом. «Если считаете нужным», — пожалая плечами в ответ. «Считаю», — кивнула Виктория. «Великий княжич Московский обсуждал с моим отцом нашу помолвку». Ну, это и так было ясно. Но потом его самого отправили служить, а отец...» Тут она сделала паузу, собираясь с духом. На суде великий князь Московский практически отрекся от нашего рода. Мог заступиться, но не стал. Василий Емельянович не приехал и даже никак не связывался с нами после своего отъезда. Помолвка так и не случилась, и я не понимаю, почему он вдруг решил, что нам есть о чем говорить. Интересно, как получается. Великий княжич проявляет непростой интерес к боярышне, подчиненной его отцу. Он намерен взять ее в жены. На границе мгновенно образуется вакансия для Василия Емельяновича, и пока его нет, Боярин Морозов попадается на воровстве. А теперь вспомним, что Инга Валентиновна, до случившегося была светской дамой, вела дела благотворительного фонда, работала с Телегиным, да и сам отец Виктории вел свои проекты четко и в срок. Я не верю, что Лев Морозов внезапно потерял разум от жадности. Нет, в том, что Боярин не забывал про свой интерес, не сомневаюсь. Но ведь раньше это ему никак не мешало, а здесь мост рухнул едва ли не после открытия. Учитывая, что дело должно было вести ЦСБ, которым на тот момент управлял великий князь Новгородский, Невские могли договориться с Долгоруковым. Как сорвать свадьбу с гарантией? Да, черней трот невесты. Боярин посмел мечтать о великом княжече в зятьях, подвести его под статью об измене и казнить. Общество само дальше справится, заклевав Морозовых. «Мне жаль, что Василий Емельянович напомнил вам о прошлом», — кивнул я, поворачивая руль. «Теперь это часть моей жизни», — возразила Виктория. «И если я буду каждый раз расстраиваться, ничего хорошего из этого не выйдет». Отец бы уж точно этого не желал. «Простите, что испортила вам настроение, Дмитрий». Я кивнул, не отрывая взгляда от дороги. «Об этом даже не переживайте. Я не вижу никаких проблем, случившимся». Просто великий княжич рассчитывал на иной эффект от своего появления. Тут я сделал паузу и хмыкнул. Вот если бы он вас позвал, и вы пошли за ним, вот тогда у меня испортилось бы настроение. А так, всего лишь встретили вашего знакомого, не более. Но предчувствие, возникшее во время антракта в театре, меня не обмануло. От Невского еще стоит ждать проблем. Если я прав и Морозов был наказан за то, что решил сосватать дочь слишком высоко, Настойчивость Василия Емельяновича может привести Викторию с матерью и малолетним братом к смерти. Да, ЦСБ вроде бы подчистили. Однако как это капитан смог внезапно оказаться в столице? Не в увольнительную же он уехал. О таком главе рода обязательно доложили бы. И великий князь Московский вряд ли согласился бы на новую встречу непутевого сына с памятной боярышней. Или специально сынка отправил, чтобы тот встретил не только Викторию, но и меня рядом с ней. А теперь Емельянно шепчет сыну, какая его несостоявшаяся невеста на самом деле дурная партия. В то, что капитан посмеет как-то мне навредить, верилось слабо. В конце концов, он по службе должен знать о моем положении и милостях Михаила II к роду казанских князей Романовых. Ехать оставалось недолго, когда Виктория вздохнула, привлекая внимание. «Дмитрий, остановитесь, пожалуйста». Я кивнул и, подав сигнал машинам сопровождения, свернул к тротуару. Выключив двигатель, я обернулся к девушке. «Я очень благодарна вам за сегодняшний вечер», — начала Морозова. «И с радостью бы продолжила наше свидание, но...» Я кивнул с понимающей улыбкой. «Я отвезу вас домой, Виктория. А про свидание даже не переживайте. У нас их еще будет много», — произнес я, глядя на девушку. «Вы не возражаете, чтобы я вас довез?» Она опустила глаза и кивнула. Спасибо вам большое, Дмитрий. Что вы, Виктория, это я вас должен благодарить. Я замечательно провел время. Передав указание охране, я тронулся с места, возвращаясь обратно в боярский квартал. До самого особняка Морозовых мы сохраняли молчание. А стоило мне открыть перед боярушней дверь и помочь ей выйти, Виктория вновь вздохнула. Еще раз прошу прощения, Дмитрий. Вам совершенно не в чем себя винить, заверил я, взяв за руку. Это был хороший вечер. Поцеловав пальцы девушки, я проводил ее до двери, где передал с рук на руки невозмутимому Григорию, а сам сел за руль танка. Однако, пока я завел машину, пока посидел, обдумывая ситуацию, пискнула связь. «Княжич», — обратился ко мне Петр, — «покиньте автомобиль, за руль сяду я». «Что-то случилось?» «Катер, который вы арендовали, только что взорвался». Кабинет государя русского царства. Михаил II вошел в кабинет стремительным шагом. За ним следовала пара гвардейцев с оружием. Бойцы тут же встали за креслом государя, а сам он опустился на сиденье и еще несколько секунд смотрел на пустую столешницу. Присутствующие в кабинете великие князья ждали, когда царь угомонит свою ауру власти. От нее было тяжело дышать и в срочном порядке вызванные на совещание Рюриковича ощущали, как взбешен государь. «Кто?» — подняв голову, спросил Михаил II. «Кто посмел в моей столице?» Первый заговорила царица сидевшая по правую руку от супруга. «Мои оперативники накрыли всю сеть», — сообщила она. «Но это всего лишь члены банд, с которыми работал Долгоруков. Заказчика никто из них не знает. ЦСБ ведет облавы по всему городу. Вскрываем все тайники, вытаскиваем на свет всех. Задержанные, допрос, казнь. Михаил II кивнул ей и повернулся к остальным присутствующим. «Что скажете?» — спросил он, обводя их тяжелым взглядом. Но никто и слова не произнес. Тогда Михаил II заговорил сам. Катер бояр Орловых был арендован на вечер князем Романовым для сына. Дмитрий Алексеевич пригласил на свидание боярышню Морозову. Их видели вместе в театре, где внезапно оказалось, что твой сынок, Емельян, не иначе как чудом возник в столице, оставив службу. Он попытался отобрать у Романова Морозову. Не вышло. Вмешался Иван Соколов, и Невский попал ко мне. «Это же не мог быть он, государь», — вступился за сына великий князь Московский. Вася, конечно, не очень умный, но подстраивать теракт — это слишком для него. Вызвал бы Романова на дуэль, это да, я поверю, на такое у него мозгов хватит. Но теракт... Поддерживаю, — кивнул Соколов. Сын мне позвонил сразу же, как увидел Невского, требующего разговора с Морозовой. И это я велел Ивану доставить Василия к царю, чтобы глупостей не натворил, как в прошлый раз. Завибрировал телефон на столе государыня. Царица взглянула на экран. «Нашли инвентарный номер взрывчатки», — сообщила она, прочитав сообщение. «Это часть Василия Емельяновича». «Какая-то тварь хочет подставить моего сына!» — воскликнул Невский, ударив кулаком по подлокотнику. «Он бы не смог!» «Твой сын дурак», — прервал его государь, жестом заставив угомониться. Но это не отменяет того факта, что о его приезде не могли не знать другие. Отправим Василия на допрос. Посмотрим, с кем он обсуждал свое возвращение. «Нельзя», — возразила царица. Василий проходил допрос в этом году после Речи Посполитой. Рискуем получить безумца, который ничего и сказать не успеет. «Хорошо. Тогда я жду ваших предложений, как мы станем решать этот вопрос», — спокойно кивнул Михаил II. «Я сразу проясню свою позицию. Если Романовы потребуют крови Василия, я дам согласие на дуэль. Твой сын, Емеля, не только бросил службу, но и допустил пропажу взрывчатки. Будь у меня на столе сейчас хоть одна цифра в погибших царских людях, я бы уже лично сжег его дотла». Ненадолго повисло молчание, пока не кашлянул Можайский. Государь, я так понимаю, вопрос, что это кто-то из мятежников мстит за участие княжича в Красноярске, вообще не рассматривается, уточнил он. Заодно стравить нас между собой. Двух зайцев одним выстрелом. Есть конкретные мысли? — спросила царица. Великий князь Киевский кивнул. Долгоруков наладил целую сеть несвязанных между собой ячеек, — сказал он. Мы с вами смотрели их на карте, когда Юра разбился вместе с семьей. А потом мы узнали, что он работал не один. Так, может быть, это Толстые решили отомстить? Ведь их сыночки тоже Романов поймал, причем за нашей границей. Пришел, перебил османских ублюдков, вырубил Андрюшу и передал его на допрос. С чего, собственно, мятеж и начался. Андрюша не так много знал, чтобы из-за него начинать бунт, — возразил Соколов. Я читал запись. Там против Хабаровска много, а про остальных лишь капля. Их бы даже наказывать не стали. Но толстые сидели на троне первыми, — покачал головой Можейский. И Николай с самого начала возглавлял мятеж. Михаил II повернулся к супруге. Резидентуру отца Андрей сдал на своем допросе, — отчиталась из царицы. И там практически не было никого из людей Долгорукого. Измайловы тоже не пользовались людьми Юрия. Все известные нам агенты допрошены и уничтожены. «А Тверской?» — уточнил Можейский. «Он же бунт поднял в Новгороде». Мертвых уже не спросишь, — возразила государыня. И я очень сомневаюсь, что приказ бы выполнили, зная заранее, что он не будет оплачен. То есть у нас остался только один вариант, — подвел итог великий князь Московский. Либо это сам Василий, либо кто-то, вхожий в его ближний круг. Михаил II склонил голову. Погибли 16 человек бояр Орловых, 8 охранников Романовых прочитал он с планшета. Все камеры уничтожены, записей нет. Кто бы этого ни сделал, он без проблем пробрался на корабль, заложил взрывчатку и либо покинул судно, либо умер на нем же. С учетом того, что и Орловы проверяли катер перед спуском, и Романовы перед приемом, заложили заряд уже во время подготовки к обслуживанию княжича. это не могла быть месть за мост?» задал вопрос Можайский. Я на суде не присутствовал, но дело было громкое. Может, кто-то из родственников пострадавших? Почему это должна быть атака на Романова? Почему не на Боярышню? Или даже больше, почему не против Московского? Поясни, — потребовал Невский. Все очень просто, — повернулся к нему великий князь Киевский. Как это сейчас выглядит со стороны? Твой свинтайком пробирается в столицу, пытается вернуть свою любовь, Очевидно, что он пойдет на все, лишь бы устранить конкуренты. Но вмешался сын Соколова, и у Василия просто не было возможности отменить атаку. В итоге взрыв уносит жизни и княжичи, и боярышни. «Сын бомбист. Кто тебе после такого руку подаст?» «Я этого так не оставлю», — прошепел Невский. «Господа, мы гадаем на кофейной гуще», — заговорила государыня, прерывая диалог. «Мои люди работают, и пока у нас не будет хоть каких-то результатов, предполагать можно бесконечно». Вариантов массы. Предлагаю не спешить и не разбрасываться обвинениями. Очевидно, что инцидент был задуман, чтобы рассорить царскую партию. «Согласен», — кивнул Соколов, привлекая внимание к себе. Княжич Романов стал знаковой фигурой, обрел друзей и сторонников. Что уж говорить, без него мой сын даже свой клуб собрать бы не смог. А ведь в театре было очень много благородных людей. И каждый может подтвердить, что Дмитрий Алексеевич был с боярышней Морозовой. И для общества все будет выглядеть однозначно. Великий княжич Московский решил убрать княжича Романова, а боярышня пострадала случайно. Так что прости, Емельян, но у твоего сына вообще нет иного пути, кроме как быть последовательным и вызвать Романова на дуэль, где бесславно погибнуть. Это мой сын. Василия все знают продолжил великий князь Выборгский. «Если он сейчас отступится, у тебя не останется выбора. Все наши благородные решат, что ты спрятал сына и не дал ему говорить открыто. А раз ты его скрываешь, значит, он виновен. И мы снова возвращаемся к варианту, озвученному Виталий». Он указал в сторону великого князя Киевского. «Сын бомбист». «Я согласен с Мишей», — произнес государь. «Василий будет отпущен, но я предложу ему выбор. Вызвать Романова на дуэль, чтобы сохранить свою честь, либо пойти на повторный допрос и, вероятно, сойти с ума». «А то, что это мог быть сам Романов, вам в голову не приходит?» не выдержал Невский. «Узнал, что на его девку претендует великий княжич, и решил его подставить, чтобы убрать твоими руками, государь. Да, убили несколько охранников для достоверности» но мы с вами все знаем, что этот Романов психопат. Для него человеческая жизнь ничего не стоит. Мог запросто своих людей подставить под удар. Не говори глупостей, покачал головой Михаил Второй. Довожу до вашего сведения, что с понедельника Дмитрий Романов будет представлен ко двору. Также возглавит мою лабораторию. Бороться за Морозову так грязно, ему нет нужды. Кто такой Василий Емельянович Невский? Капитан без единой награды, кое-как тянувший лямку, звание, получивший исключительно за счет отца. И в конце и вовсе сбежавший со службы. Кроме того, он уже сватался к Морозовым. И не довел дело до конца, а после казни боярина даже не нашел в себе смелости связаться с невестой. На его фоне Романову достаточно просто рядом постоять, чтобы любая дуреха поняла, какой жених ей нужен. Вновь заговорил Соколов. «Итак, что мне сказать обществу?» — спросил он. «На какой версии остановимся? Об инциденте смолчать не получится. Нужна конкретная линия, которой мы будем придерживаться, чтобы люди чувствовали себя в безопасности и не паниковали». Царь взглянул на супругу, после чего продолжил. «Номер взрывчатки нам подсунули неспроста. Кто-то намеренно ведет игру против Невских» сказал он. «Так и объявим. Ценой жизни своих людей княжеский род Романовых и боярские рода Орловых и Морозовых выявили вражескую попытку очернить великого князя Невского. Нужно подобрать этим трем родам награду соответствующего уровня, чтобы было видно, что великий князь не скупится платить за дело». «Всем троим?» переспросил Соколов. «Но Морозова...» «А ты хочешь прослыть неблагодарным, Миша?» – вскинул бровь государь. Один раз Морозовы заплатили за грех боярина а великий княжич отделался ссылкой за границу. Теперь их пора вознаградить, тем более, что девочка заслуживает. И я, и мои специалисты уже посмотрели ее работы. Это очень ценный кадр, и я не стану сам и вам не позволю пошатнуть ее лояльность к законному правителю русского царства. «Как пожелаешь, государь», — склонил голову великий князь Выборгский. «Именно так. Я царь, мне и царствовать», — улыбнулся Михаил II.